Гринвизлер вернулся с Братмундом. У художника Братмунда были пухлые губы, вздернутый нос и высокий, несмотря на множество морщин, невыразительный, как у кретина лоб. «А теперь пойдем пообедаем», — сказал Гринвизлер и весело рассмеялся. На улице он добавил, — «послушай, что ты, собственно говоря, думаешь обо всей этой истории? Где же будет наш домик? В Шпессерте?» Ол Шеттерхенд незаметно подтолкнул Грюн Визлера, который шел в середине, но тот, удивленно подняв брови, обнял друзей за плечи. Ол Шеттерхенд вдруг развеселился. «Мы перестроим старый дом. Стены в комнате отделаем панелью из мореного дуба с полкой, на нее поставим расписные тарелки, старинные кружки и оловянную посуду и, конечно, разобьем фруктовый сад». «Что?» «Вы хотите купить дом, но для этого нужны деньги? Разве у вас есть деньги?» «Есть. Все дело в том, кто хочет купить себе дом. Все дело только в том, имеет ли он на это право». И Олдшеттерхенд расхохотался победным смехом. Грюнвизлер, хихикая, сжимал плечо Олдшеттерхенда. «Право-то есть и у меня, да денег нет». А у нас есть деньги, потому что у нас есть на это право. Этого вам не понять. Олшетерхенд расправил плечи и подбоченился. Сейчас мы пообедаем, а потом поглядим, что делать дальше. Но у меня нет денег, чтобы заплатить за обед. Грюнвизлер с любовью поглядел на олшетерхенда Я тебя приглашаю. Они вошли в ресторанчик Шеллинга где обедали студенты и сели за круглый стол в середине зала. Грюнвизлер и Братмунд заказали обед за 80 фенигов и уже начали есть. А Олдшиттерхенду совсем не хотелось есть. Он долго разглядывал меню и заказал себе, наконец, салат из омаров. за Замарку 30 фенигов. Грюнвизлер кинул взгляд на Братмунда. Тот украдкой усмехнулся. «Мы поселимся в домике и будем работать, работать, не разгибая спины. Только ты и я. И никогда не расстанемся», — подтвердил Грюнвизлер и хлопнул Олд по плечу. «Мы напишем множество картин и разошлем по всем выставкам. Копировать ты больше не будешь. Эта работа не для тебя. Копировать может любой». Олд Шаттерхенд отодвинул салат. «Не хочется». Тут Грюнвизлер побагровел и взвизгнул. «Нет, больше я не выдержу. Неужели ты действительно думаешь, что я украл у тетки шесть тысяч?» И он впился глазами в Волшеттерхенда. У того перехватило дыхание. Ему показалось, что он весь надут холодным воздухом. «Так ты эти шесть тысяч не...» «Почему же ты писал мне раньше, когда я вообще ничего не знал, что ты взял их?» Грюнвизлер, подцепив на кончик вилки кусок гулеша, не спускал глаз Олсадерхэнда. «А мне хотелось знать, что ты на это ответишь. Понял?» Он расхохотался и поглядел на Братмунда. «Но зачем же ты вызвал меня из Италии? Зачем писал...» Чтобы я тебе помог, этого делать не следовало. Я ведь жил во дворце. Зачем? Это ты скоро узнаешь. Теперь я тебе скажу, чего тебе не следовало делать. У тебя было девяносто марок. А ты все лето, пока мы жили в Шпесарте, ни разу не заикнулся о них. И мне пришлось содержать тебя. Ты просто гнусный негодяй. А я, болван, верил, что ты мне друг. Я вовсе не гнусный негодяй, прошептал Ол Шаттерхенд. Я ведь хотел на эти 90 марок выучиться. Но кто тебе сказал, что у меня было 90 марок? Я получил их однажды за картину, которую продал на Старом мосту в Вюрсбурге. Вот что я тебе скажу. Верн Визлер сунул кусок гулеша в рот. «Если уж твоя родная мать тебе не верит, ну, скажу я тебе». Она нашла в твоем соломенном тюфике нагрудный мешочек с деньгами. И вся в слезах прибежала к Эмерману, Рассказала ему, что ты за низкое существо. И у Тибеди оказывается куча денег, а они с отцом от забот погибают. Эммерман наконец-то открыл мне глаза, и я понял, кто ты на самом деле». Вот тебе все на чистоту. А теперь убирайся. Художник. Художником я хотел стать. Я хотел выучиться на эти 90 марок. Я заработаю много денег. Я отдам тебе все, что задолжал. Почему ты писал мне эти письма? Писал, что взял деньги, просил тебе посоветовать и помочь. И зачем ты вызвал меня из Италии? Скажи мне, наконец, или ты мне больше не друг, что теперь будет? От увидишь. «Ты на меня донес», — прошептал Олл побелевшими губами. Он поглядел над Братмунда, точно искал его помощи, но тот с ухмылкой уставился в тарелку. «А что же еще? Разве в Италии тебя арестуешь?» «Нет». «А в Мюнхене? Пожалуйста». «Твое милое письмо и твоя фотография находятся у прокурора». «Ты вызвал меня из Италии, чтобы меня арестовали?» «Все это придумал и Мерман. Другого такого подлеца на всем свете не сыщешь!» Медленно сказал Олд Шеттерхенд. «Мерман, мой лучший друг, мой единственный друг. А ты думал, я дурак?» Олд Шеттерхенд оглядел жующих студентов, потом медленно пошел через зал на улицу. Швейцар у двери... Приветствуя его, вскинул руку к козырьку. Олл Шептерхенд побрел сквозь снег. Он не испытывал ненависти ни к Гринвизлеру, ни к Каммерману. У него не было на это сил. В нем словно что-то надорвалось. Он с трудом дышал широко открытым ртом. Ну? Его дрожащие губы словно обращались с вопросом ко всей его прошедшей жизни. И он медленно покачал головой. Ответа он не знал. Он ничего не понимал, не ощущал никакой боли в груди и не страдал. Он утратил способность воспринимать окружающее. Хотел было ущипнуть себя за щеку, но не в силах был причинить себе боль. «Хорошо бы замерзнуть», — сказал Олд Шеттерхенд, улыбаясь, и сел на скамью в парке. Было очень холодно, а он расстегнул пальто, пиджак и жилет, закрыл глаза и застыл без движения. Постепенно к нему возвращалась способность восприятия. Сначала он понял, что от холода не чувствует пальцев на ногах, а потом перестал чувствовать ноги до самых колен. Он ощутил холод, проникающий сквозь рубашку, но не шевельнулся, а только глядел на свои неподвижные, покрасневшие руки. Но где-то в глубине его «я» Оставалась тлеющая точка. Раз тело его замерзло и омертвело, значит, решил он, эта тлеющая точка и есть его душа. Все больше и больше коченея, он наблюдал за своей разгорающейся душой, за горячкой, которую принимал за свою душу, пока не задрожал в лихорадочном ознобе. Механически, сам того не желая и не сознавая, он поднялся, и начал притоптывать ногами и вскидывать сжатые кулаки. В диком иступлении он топтался и кружился. Укутанный извозчик, сидевший на козлах, захихикал. Олдшаттерхенд посмотрел на него, застегнулся и побрел домой в свою коморку. Он опять ощутил внутри, за самой грудиной, под ложечкой, где обитает совесть, туша боль. Ему привиделись переулочки и церковные башни Вюрсбурга. В газетах будет напечатано о его смерти. Вот отец, обливаясь потом, возвращается с работы. Молчать, рявкает он и скидывает газету со стола. Разбойники смущенно улыбаются и проскальзывают мимо отца. Пусть вместе с ползучим змеем стоит теперь у фонтана Доносится до Олдшиттерхенда слова писаря. «Я у фонтана!» — закричал Олдшиттерхенд. И вдруг он увидел себя маленьким мальчонкой. Ухватил за руку отца, он шагает через лес вместе с Версбургским певческим союзом. Весь союз насвистывает песенку, когда ласточки вернутся. Но картина детства исчезла. И Олл зашагал дальше, беспечно насвистывая, когда ласточки вернутся. «То-то -то люди удивятся!» — подхватил мальчишка-булочник с корзиной в руках. Олл вздрогнул, высоко поднял плечи и поспешил, погруженный в мысли о Вюрсбурге, в коморку, пролез под стол и сел на кровать. «Все дни напролет!» — сидел Олл на кровати, погруженный в думы. Он не хотел верить в свое одиночество и мысленно вел бесконечные разговоры с Грюнвизлером до тех пор, пока хозяйка не положила ему на стол официальную повестку, и он не прочел первой фразы Поиску Францискуса Грюнвизлера». Прокурор Мюнхена возбуждает дело против художника Михаэля Фирканта по обвинению в попытке принудить к шантажу и ограблению. Прочитав ее, Олд вскочил, кубарем скатился с лестницы, но, ослепленный ярким дневным светом, едва не отпрянул назад. Медленно побрел он по улице, глядя на верхние окна домов, мимо которых проходил. Какая-то женщина звала с четвертого этажа Гансик. Гансик! Олд видел, как мальчуган, кончив лепить пирожки из грязного снега, поглядел вверх на мать и потопал домой. Мимо медленно прошагал полицейский. «Марони! Горячие марони!» — зазывал уличный торговец, поднимая вверх указательный палец. «Марони каштаны!» — итальянский. «Превосходные марони! Пять фенинг!» Ол Шеттерхенд подошел к итальянцу, наблюдая за полицейским. «Си! Си, си Но полицейский даже не посмотрел в его сторону. Олшетерхэнд двинулся дальше, попробовал каштанов, но его чуть не вырвало. Опасливо оглянувшись, он бросил их в снег. В конце улицы, увидев какого-то усатого человека в черном пальто, он остановился. Опершись боком о палку с остальным наконечником, тот ждал трамвая и поглядывал на олшетерхенда Шпик. Переодетый шпик! прошептал Олшетерхенд, и сердце его замерло. Именно потому он такой невзрачный. Пятясь добрался Олшетерхент до ближайшей витрины и в зеркальном окне увидел, что человек в черном переходит улицу, направляясь к нему. Олшетерхэнд, напряг все мускулы, постарался незаметно и не слишком быстро подойти к ближайшему углу, а там уж пустился наутек. Человек в черном сел в трамвай. На бегу Олл вспомнил скороходы на юрсбургской лужайке и заставил себя бежать равномерно, прижав груди согнутые в локтях руки. Запыхавшись, влетел он в свою коморку. Там его ждало второе письмо — приглашение в суд, комната номер 86. На двери висела дощечка с надписью «Доктор Карл Роберт, судебный психиатр». «Я Михаил Фиркант». Господин с черной эспаньолкой и в очках поднялся, указал на стул у письменного стола и сел рядом, положив складную линейку на папку с документами. Потом снял линейку и стал перелистывать дело. «Вы как-то написали письмо?» «Весьма, надо сказать, легкомысленное письмо». Внезапно Олд Шитерхенду стало легче на душе, Он улыбнулся, но его удерживало сознание, что вместе с улыбкой улетучится и душевная легкость, а на ее место в груди снова поселится боль. «Расскажите по порядку, как это случилось?» Врач украдкой внимательно наблюдал за Олд Казалось, узнать он хочет совсем не то, о чем спрашивает. «Все это дело рук имермана», — начал Олд и рукой очертил круг. Видите ли, господин доктор, Грюнвизлер написал картину, залитую солнцем, утопающую в яркой зелени деревушку. Показал ее бургомистру, старому крестьянину. Тот взял картину в руки, со всех сторон разглядел, потом пошел в темный угол. Но солнце на картине не исчезало. Он ее и так поворачивал, и эдак, пока Грюнвизлер не сказал «Солнце на картине нарисовано». Этого бургомистр никак не мог взять в толк. И тут я решил, господин доктор, что эти шесть тысяч марок причитаются человеку, который пишет такие картины. Ол Шеттерхенд сжал пальцы, словно что-то поймал в кулак. Врач внимательно наблюдал за ним. Ол Шеттерхенд увидел, что левая бровь его дергается. Он не смог бы объяснить почему, но это подергивание внушало ему доверие. Он даже ждал, когда бровь дернется. Грюнвизлер носит пенсне, и у него добрые глаза. Он, когда смущается, клонит голову на бок, точно птица. Вот я и решил, что он встанет перед теткой и скажет, «Если ты на меня донесешь, я покончу с собой у тебя на глазах». Если бы художник имирман не измыслил этого мерзкого плана, желая сокрушить мое сердце, «Понимаете, если бы все с самого начала было правдой, то Грюнвизлер застрелился бы. Застрелился бы Грюнвизлер. Вот в чем все дело. Грюнвизлер хороший человек, но является иммерман, жужжит ему всякого, и вдруг Грюнвизлер делается плохим. Я и сам этого не понимаю». Но, может, Гринвизлер был бы добран всю жизнь, если бы Имерман не нажужжал ему. Вот что я думаю. Олд Шеттерхенда потянуло исповедаться. Неторопливо, словно припоминая, он сказал. Я надеялся, что получу немного из этих денег. Может, тысячу марок. И вдруг ему показалось, что он бежит через пропасть по тоненькой серебряной проволочке. Врач достал из папки фотографию Олд «А почему вы послали господину Гринвизлеру вашу карточку?» Олд Шеттерхэнд вытаращился на фотографию. «Моя фотография? У вас?» В письме Гринвизлер просил меня, чтобы я прислал ему карточку. Ему хочется видеть лицо настоящего друга. А сам передал ее в полицию. «Вот и посудите. Медленно закончил он. «Но ведь вы посоветовали господину Грюнвизлеру отобрать у тетушки шесть тысяч марок?» Олшеттерхенд даже подскочил на месте «Я?» «Ах!» — воскликнул он протяжно и стал рыться в карманах, ища письмо Грюнвизлера. «Вот, глядите, можете сами прочесть. Я ничего не знал. Он написал мне, Я взял шесть тысяч марок и теперь живу в постоянном страхе. Моя тетка, конечно, донесет на меня. Дай мне совет, как мне поступить, твой друг, на всю жизнь. А выходит, он-то меня донес. Теперь я все знаю. И эти слова он нарочно написал карандашом. Знаете почему? Он ведь просил, чтобы я вернул ему письмо. Тогда бы он стер их резинкой. Но я забыл вернуть письмо. Видите ли... Я очень люблю порядок, вот хотя бы у себя в комнате. Но сам я, сам я человек неряшливый, страшно неряшливый. Вот письмо, читайте. Олл Шиттерхенд А второе письмо он просил сжечь. Теперь я знаю, почему он этого хотел. Но я его действительно сжег. Письмо, которое вы отправили господину Грюнвизлеру, написано очень неразборчиво. «Его можно прочесть и так. Если ты на меня донесешь, я покончу с тобой». «С собой, с собой! Вот как там написано!» — воскликнул Ол Шиттерхенд и рассмеялся своим безумным смехом. «Покончу с тобой! У тебя на глазах! Ведь так и сказать нельзя! Ха! Ха! Хи! У тебя на глазах!» «Ах, вот как!» «Это тоже скверно!» — сказал врач. И прозвучало это так, словно он сказал, «Грюнвизлер, негодяй, но вас мы накажем». Врач играл складной линейкой, складывая тот треугольник, то квадрат по букву «Г» наподобие виселицы. Тут Олл встал и попятился к двери. Неожиданно он снова ощутил мучительную тяжесть на сердце. «И ужасно, что я не оплатил салат из Амаров. «Прощайтесь», — сказал он не дожидаясь пока врач его отпустит и шаре взглядом по комнате вышел люди в черных мантиях торопливо сновали по коридорам и эта дверь распахнулась из нее поспешно вышел служитель захлопнул ее за собой и уже совсем тихо запер в нос олшетерхенду ударил запах гуляша. последний вздох сказал он что спросил служитель «Так называется крутая гора под Вюрсбургом!» «Гранат!» — крикнул откуда-то мужской голос. Служитель резко повернулся и поспешил на зов. «Фокусы — это спортивные, не иначе. На велосипеде на последний вздох въезжать!» Олшет Архентл услышал тяжелые гремящие шаги, остановился и прислушался. Шум шагов замер, где-то хлопнула дверь. Складную линейку можно сложить как квадрат и как виселицу. Надо бы сконструировать циркуль, чтобы чертить овалы. Овальник. Вот было бы изобретение, подумал Олд но все еще не сдвинулся с места. Служитель опять стремительно вышел из комнаты и тихонько прикрыл за собой дверь. На них... На виселицах в прежние времена вешали преступников. На последнем вздохе. «Покончу с тобой?» «Да нет же! Нет! Покончу с собой!» «С собой!» — написал я, — выкрикнул он. Подбежав в комнате врача, он распахнул дверь и, не выпуская ручки, сделал на пороге выпад. «Покончу с собой!» «Я написал с собой, покончу с собой!» — крикнул он с угрозой в голосе и, выпрямившись, закрыл дверь. Когда он уже покидал здание суда, его нагнал служитель и снова отвел к врачу. Тот сидел, опершись локтями на стол и разглядывал фотографию Олл как отец разглядывает карточку сына. «А еще раз вы бы написали такое письмо?» «Присядьте-ка на минуточку». Олл Шеттерхенд, подбоченившись, задумчиво посмотрел в потолок, потом на врача. «Этого я не знаю», — протянул он. «Зато знаю другое. Что такое тридцать сребреников?» «Нет-нет, о нет, я не верю, что Иуда Искариот предал Иисуса Христа за тридцать сребреников». «Что такое тридцать сребреников?» Ведь Христос излечивал слепых и воскрешал мертвых на Его же глазах. Он же наверняка знал, что Иисусу Христу все наперед ведомо. Да только говорят, что Иуда Искариот предатель. Считают, раз есть предательство, значит, должен быть предатель. Я не верю, что Иуда предал Христа за тридцать сребреников. Это просто смешно, к нему очень несправедливый. «И Гленнвизлеру тоже несправедливы. Он не предал меня. Это все и Мерман. И ко мне несправедливы», — заключил Олшеттерхенд. И дрожащие его губы искривились натянутой улыбки. «Но я все стерплю». Врач не отвечал. Он только внимательно глядел на Олшеттерхенда и играл его фотографии. То ставил ее, то смотрел на нее, то ронял на стол». В наступившей тишине Олл вспомнил далекое прошлое. Еще учеником он однажды захотел уйти от мастера Трита, но вместо того, чтобы надеть шляпу и убежать, пошел сначала к хозяину и получил оплеуху. И он сказал врачу, «Полиции известно, где я живу. Пусть приходит, я буду ждать. Я не сбегу, лучше уж все стерплю». Он взглянул на врача и покраснел. А теперь я пойду. Прощайте. Это единственная ваша фотография. У меня есть только это. Может, вы мне ее вернете? Она ведь, собственно, принадлежит мне? Нет, господин фиркант фотография останется в деле. В деле? Переспросил пол и у него пересохло во рту. На него напал дикий страх. Врач заметил происшедшую в нем перемену. Я ведь только написал «Покончу с собой у тебя на глазах, у тебя на глазах, правда же!» Врач кивнул и посмотрел на Олл «Правда же!» — еле шевеля губами повторил Олл И вдруг раскинул руки, точно распятые на кресте. «Иной раз сдается мне, что я самый подлый, И низкий человек, а иногда, что великий, самый великий в мире. Врач что-то записал. Олл быстро опустил руки и, пылая от возбуждения, вышел из комнаты. Вернувшись домой, он тотчас сел писать свою сказку, картину на конкурс Академии. По ночам он писал при свече. На третий день картина была готова. «Сырая темная улочка». На ступеньках домов, словно сказочные привидения, охватив руками колени, сидят девушки в свободных розовых, голубых, фиолетовых платьях, хоть и даже в кроваво-красных, печальные создания, ждущие освободителя. «Улица публичных домов во Франкфурте-на-Майне». На углу улицы Олл Шеттерхенд написал самого себя. На цыпочках, в экстазе, протянув руки с растопыренными длинными пальцами, Он то ли защищается, то ли пытается что-то жадно схватить. Жутью и сладостью веяло от этой картины. Олшетерхент никогда не видел картин Домье. В газетах позже его картину сравнивали с одной из работ этого художника. Снабдив картину Девизом, Олшетерхент отослал ее в академию. Страх овладел всем его существом. Пока он писал картину, он старался побороть этот страх и справлялся с ним. А сладостная жуть, испытанная им, точно передалась картине. Но теперь, когда картина была кончена, страх неумолимо навалился на его измученное сердце. Выхода он не видел, и ускорить развязку был не в силах. Художники, с которыми Грюнвизлер познакомил Олдшеттерхэнда, перестали с ним кланяться. Грюнвизлер рассказал им историю шести тысяч марок, умолчав о приманных письмах. Клевета распространилась. Олдшеттерхэнд не осмеивался выходить на улицу. Он сидел на кровати, безвольно уронив руки между колен и часами глядел в одну точку. Попав в плен болезненных видений, он погибал. Погибал неотвратимо, как в темнице.